339. Мертвый жемчуг оживляется ношением его некоторыми людьми. Только присутствие всеначальной энергии может объяснить этот естественный процесс. Нужно наблюдать подобные явления во всех областях жизни. Можно видеть, как долго живут разные предметы в употреблении некоторых людей. Можно наблюдать, как живительно действует всеначальная энергия самосильно, когда она согрета огнем сердца. Можно видеть, как целительны некоторые люди, не подозревающие о ярком присутствии в них всеначальной энергии. Но если бы им добавить сознание их силы, то широко умножилась бы их добрая деятельность. Не следует отсекать даже малейшее присутствие полезной энергии. Никто не имеет права не применить самую малую частицу пользы для человечества. Будет лукавством оправдывать свое бездействие тем, что будто бы кто-то сильнее. Очень вредно каждое уклонение от самоотверженности. Можно оживлять жемчуг, не чувствуя утомления. Также можно отеплять сердца, чувствуя радость.